Глава двенадцатая. Джаред. «Что тут происходит?» Голос брата пропитан гневом и собирает соседские лица, пока я спешу домой от лифта, чтобы одеться и забрать ключи от машины. «Потом», – бросаю я, спешно натягивая кроссовки. «Ты никуда не поедешь!» Рука Тома на моем запястье с силой сжимает кожу, если бы я мог, то почувствовал физическую боль. Он никогда не проявлял грубость и тем более не хватал меня. Мой брат Божий одуванчик, который всегда хладнокровен и рассудителен. Скорее земля сойдет с орбиты, чем он проявит дурные манеры. Вся вспыльчивость и эмоциональность досталась мне. Том не меньше, чем посланник небес и предводитель ангелочков. «Не неси херню», — морщусь я, вырывая руку. «Она не хочет тебя видеть. Что ты сделал?» «Ничего». Дергаю рукой я, и на этот раз удачно. Получаю его взгляд из-под лба, в котором читается абсолютно недоверие ни единому слову. Следом он разворачивает экран телефона ко мне и в горле пересыхает, когда глаза читают сообщение. «Не дай ему уйти, я не хочу его видеть». Эти слова причиняют намного больше боли, чем можно представить. Она оттолкнула меня, и дело даже не в том, что она сделала это, а в другом – Она написала Тому, а не мне. Наговорил лишнего, рычу я. Дай мне выйти и все исправить. Нет. Не делай так, чтобы я врезал тебе. Давай. Кивает Том, предоставляя мне невероятную возможность проехать по своему лицу. Внутри океан негодования и раздражения. Я не могу тронуть брата. Да и знаю, Том в долгу не останется. При его полном спокойствии в подобной ситуации он все равно даст ответ. И не факт, что этот ответ не отключит меня. Он так же, как я, работает руками. Разница лишь в том, что он держит биту, а на мне перчатки. Несмотря на нашу непостижимую разницу, мы все равно чем-то похожи. «Что произошло?» – спрашивает он, направляясь в сторону кухни. «Не твое дело. Я должен ее догнать и все исправить». Тянусь к дверной ручке, но ладонь брата вновь крепкими тисками ловит мою и отбрасывает в сторону. Морально я готов его размазать, но физически не поднимается рука. «Нет», — отрезает Том, — «моя девушка ходит одна ночью по Нью-Йорку», — ручу я, — «она уже дома», — сообщает он, убирая телефон в задний карман джинс. Еще раз повторяю, какого хрена тут произошло? «Еще раз отвечаю. Не твое дело», — с ненавистью в голосе заявляю я, смотря на спину брата, который вновь направляется к кухне. «Успокойся». Наполнив кружку водой, он протягивает ее мне, из-за чего мое лицо кривится, а глаза мысленно ломают каждую косточку в его руке. «Я не хочу хреновую воду. Я должен быть рядом с Лизи, а не распивать твои сраные напитки успокоения». Том протянуто выдыхает и протирает лицо ладонью, поставив стакан на столешницу. Следом в его глазах улавливаю лишь холод, который говорит о том, что он считает дальнейший диалог бессмысленным. Делай, что хочешь, продолжай в том же духе. Со своими словами он сворачивает за угол и исчезает с глаз. Щелчок дверной ручки его комнаты, как удар под дых, он ушел. Черт! Ударяю кулаком по столу и бросаю стакан в раковину, который по счастливой случайности остается целым. Достаю телефон и пишу сообщение Лизе, но она оставляет его без ответа. Чего я ожидал? Почему не могу закрыть рот в тот момент, когда из него так и норовит повалиться всякое дерьмо? За эти несколько часов я успел вывалить на нее мешок с дерьмом. Лизе тоже не осталось в долгу. Она кинула его в ответ тогда, когда упомянула своего босса. Эта девушка не поддается ничему. Я наивно полагал, что легко могу уговорить ее бросить все. Моя вторая попытка с треском провалилась. Я проигрываю в бою за собственную любовь. И дело даже не в том, что я силен, а в том, что именно своей силой ее разрушаю. Том прав. Сейчас завалюсь к ней, и меня пошлют куда подальше снова. Только к ярости Лизе присоединится Алекс, а это намного хуже. Я очередной раз довел ее до слез. Все началось подозрительно спокойно. Это было лишь затишье перед бурей, которая вновь смела на своем пути нас и наши отношения. Слишком рано радовался. Получаю тихий сигнал в кармане и пропитываюсь надеждой. Она тут же катится на дно тогда, когда на экране всплывает имя другого человека. Слова читаются не иначе, как смертный приговор. «Самолет в пять вечера». Мне дали слишком мало времени. Обессиленный валюсь на диван и чувствую рвотный позыв, как только память озаряет содеянное. Я не знаю, о чем думал и чем. Страшно и тошно от того, что я хотел взять ее силой, даже не морально, а физически. Меня тошнит от самого себя. Я напрочь перестал себя контролировать. До чертиков пугает то, что в эти секунды думала Лизи. Руки, как и все тело, кажутся чужим и грязным. Я не отмоюсь от этого дерьма. Чувствую себя сломанным, разбитым и противным самому себе. Я только что чуть ли не изнасиловал собственную девушку. Расставляю локти по коленям и утыкаюсь в ладони, пытаясь привести дыхание в размеренное. Сердце скоро нокаутирует само себя, и, думая об этом, я только радуюсь, что наконец-то перестану что-то чувствовать. Я подобен трупу, разлагаясь живьем. «Ложись спать». Голос Тома эхом отзывается где-то в голове. «Не хочу». Слышу его новый вздох, и диван прогибается на другой стороне. «Ты идиот, если решил, что она все бросит. Я предупреждал тебя». Поднимаю глаза и утыкаюсь в телевизор, на экране которого мышонок Джерри лупит кота молотком. Сейчас это похоже на то, как я мысленно избиваю себя, разве что прилагаю к удару больше силы. Не надо на нее давить, ты делаешь только хуже. Как прошел бой? Как видишь, раз я тут. Расслабься и дай ей время. Резко поворачиваю голову в его сторону, слушая хруст собственных костей. Расслабиться, когда рядом с ней расхаживает какой-то кретин? Лизи не маленький ребенок, чтобы ничего не понимать. Она разберется сама. Фыркаю и встряхиваю головой. Страх того, что она может применять меня на какого-то офисного имбецила, сковывает каждую клеточку тела. Представить тошно, что он может коснуться ее хотя бы пальцем, не говоря о чем-то большем. Дело не только в нем. Он не лучше и не хуже остальных. Он попал под горячую руку. Я боюсь потерять ее. Больше всего на свете я боюсь увидеть ее с кем-то другим. Возможно, когда любишь по-настоящему, желаешь любимому человеку счастья. Но все это чушь собачья. Когда любишь, боишься потерять. Одна мысль о том, что часть твоей души будет с другим, разбивает сердце. Я видел его. «И кто там?» – спрашивает Том. Хрен в отглаженном костюме с отполированными туфлями. Да и хрен с ним. Если хоть пальцем ее тронет, я лично оторву его яйца. И повешу над рингом в виде люстры. Он не нужен ей. Он не понимает намеков Лизи, а она слишком воспитана и вежлива, чтобы послать его. Если ему двину я, то он начнет соображать быстрее. Как она добирается домой? На такси? Пару раз забрал Крис, но Лизи сказала, чтобы этого больше не повторялось. Мало ли что она сказала. Она выходит с работы после десяти, и этот мудак вертится у нее под ногами. Ты плохо ее знаешь. Я достаточно ее знаю. Она изъявлялась очень понятно. За ней заедут, только если она сама этого попросит. Отдай ей ключи от моей машины. Для чего? Так она будет добираться сама. Я буду более-менее спокоен. И у меня есть программа, чтобы отслеживать машину. У нее нет прав. Значит, она должна научиться и получить их. Заставь ее, черт возьми! Томас дает смешок, из-за чего я хмурюсь. «Заставить Лизи? Ты с ума сошел? Ты вообще знаешь девушку, с которой встречался?» «Я не расходился с ней», — бурчу я. «Она всегда будет моей девушкой». «Если ты не прекратишь давить на нее, то она станет твоей бывшей девушкой раз и навсегда». «Если не заткнешься, я запихаю носки в твой рот». «Что собираешься делать?» «Столько домашки задали, ты уже выучил биологию». Не сдерживая порывы сарказма, смотрю на Тома, который выгибает бровь. Он не оценил. Сколько еще будешь строить из себя, идиота? Это будет сказочно. Сказочно? Да. Мне заранее не нравится твоя сказка. Поднимаюсь с дивана и направляюсь в спальню. У нас своя сказка со своей херней. Картер зовет меня Том. Что? Торможу, не возвращаясь обратно. Стены коридора словно сузились, но это лишь бурная фантазия, которая часто портит мою жизнь. Не делай глупостей. «Угу!» – невнятно бурчу я, направляясь в спальню, хотя не понимаю для чего, ведь бессонница мне обеспечена.